211. Грибная фея. Нет, нет, нет! Быстро проговорила Мико. Я вижу, что ты задумал. Сейчас ты скажешь, что тебе до смерти необходимо выполнить квест рыбака и получить эту замечательную старую удочку. Так? Э -э, Вообще-то нет, Горчик. У меня осталось не так много времени сегодня, чтобы тратить его на рыбалку с тобой. Помнишь, т ы обещал, что мы сделаем квест. Собираешься обмануть бедную доверчивую девушку? Конечно, нет, улыбнулся Егор. Наоборот, я превзойду твои ожидания. Удивилась девушка. Это как? Два задания по цене одного. Лови. Он поделился обоими квестами алхимика Мартана Смико, а пока она вчитывалась в условия, лихорадочно думал. Руки чесались заняться разбором лута, прокачкой кирки и получением персональной удочки. Но слово есть слово. Если он правильно понял условия уникального квеста, тот потому и назывался уникальным, что выполнить его можно лишь раз. То есть Егору придется проходить его с Мико, иначе если она выполнит его одна, он потеряет очень нужный квест. Такие может раз в жизни попадаются. Тем временем мимо громко переговариваясь прошла группа приключенцев. Они спорили о тактике прохождения первого босса в подземелье какого-то грибоманта. В голове е г о р а крутилось слишком много мыслей. Он думал, как поступить, а потому не сразу сообразил, почему сердце забилось быстрее. В песочнице есть подземелье? спросил он. Что? не сразу врубилась м и к о А, да. Но пугом в них делать нечего, там хардкор. Если хоть один краб тактику не знает, считай вайб. Ну что, идем в лес? В смысле? Не понял Егор. Ну за мандрагоры и цветами. Ты ведь их еще не собрал? Неа. Ну и я о том же. Собрал бы, у меня бы прогресс показался. А чего не собрал? Тут делов то. Егор лишь махнул рукой и коротко рассказал о том, что случилось. К сожалению, на трупах непобедимого гладиатора и Огонбата собранных им квестовых предметов не было. То ли выкинули, то ли продали. Ну, идем собирать, Мику пихнул его кулаком в грудь. Только сначала надо зайти квестгиверу к квест за отваром сборщика трав. Алхимик Мартан без вопросов выдал новые отвары, после чего Гор и Мику отправились в лес. На этот раз все прошло без особых приключений. Мобы им были не соперники, а ганкеры не встречались. Мико болтала безумолку, и из ее р а с с к а з о в а р к у э н и и Гор узнал много нового. Как оказалось, квесты в игре генерировались динамически, однако по большей части были однотипными. Причем система как-то анализировала количество свободных и невыполненных квестов на локацию и всегда поддерживала баланс так, чтобы каждому было чем заняться. Иногда она запускала уникальные квесты, как одиночные, так и цепочки. Не всегда те сулили щедрые награды, бывали и пустышки. Часто подобные уникальные задания подрывали исполнителям пуканы е р у н д о в ы м и наградами, несоизмеримыми с трудозатратами. Какой-то мужик из Южной Кореи взял отпуск за свой счет, чтобы выполнить уникальную цепочку из 132 заданий. Он разбороздил континент и потратил горы кристаллов и времени на затяжные путешествия. И что он получил? С улыбкой спросил Егор. Редкую дудочку. Даже не эпик, ответила м и к о смеясь. Зацени юмор. У мужика класс п а л а д и н а а дудочка для барда. Не самый популярный класс, между прочим, так что даже продать ее удалось не сразу. Эта история привела Егора к мысли о том, что им с Мико как-то придется делить награду. Он озвучил свои опасения, но девушка отреагировала на удивление легкомысленно: "А разберемся. Если тебе больше будет подходить, заберешь. Я в обиде не буду. Если мне, я заберу. Если никому продадим, и поделим деньги. Норм? Норм", кивнул Егор. Жаль, что его ж е с т и к у л я ц и я и мимика Варвару не передавались. Поджигая очередного бешеного вепря стрелой безны, д оставляющей коптящий след, Мику даже успела заметить. А ты не особо эмоциональный парень, да? Ты же парень? у г у Не особо. Парень. Ту, то есть, да, я парень, но, да поняла, поняла. Разговор прервался, выскочил а с т а я в о л к о в после чего пару минут ушла на то, чтобы с ними разделаться. У Егора даже дежавю случилось: настолько стая была похожа на ту, с которой он схватился не так давно, причем почти на этом же месте. И вожак с белым пятном между ушей, и маневр он против гора провернул тот же. Прыгнув на ствол дерева, оттолкнулся и атаковал сбоку. п а м я т у я как тогда вышло открыть новый приём, Егор попытался повторить его. Резко качнул геймпадом, вдавив сразу две кнопки, и получилось! Только в прошлый раз у варвара в руках был топор, а теперь меч. Но в результате мертвый волк точно также шмякнулся на землю. Вожак волчьей стаи животное шестого уровня убит. Четырнадцать очков опыта. Егор издал радостный возглас и гордо повернулся к спутнице. Но тут его, увы, ждало разочарование. Мика на него не смотрела и ловкости его запредельной не оценила. Ее внимание отвлекло что-то неподалеку. Он быстро полуто лупавший с в о ж а к а волчий хвост и пять клоков серой шерсти. А Мику позвала. Эй, гляди! Дальше между деревьями виднелась большая светлая поляна, почти идеально круглой формы, с высоким кустом в центре, вокруг которого росли грибы. Красота! выдохнула девушка. Соскучилась я по такой природе. Хоть в игре на нее погляжу. Где же она живет, подумал Егор, но спросить пока не решился. На поляне ярко освещенной солнцем кучно и обильно росли и призрачные грибы, которые становились видны только под действием отвара, и отвратительные мозга грибы, похожие на небольшие противные мозги на толстых ножках. Их там было несколько десятков, не меньше. Были и обычные подберезовики, с ы р о е ш к и маслята. Егору случалось ходить за грибами, так что он в них немного разбирался, но сейчас собрать не мог. Видимо, эти считались кулинарными ингредиентами, отвар алхимика на них не работал. Чтобы рассмотреть грибы, пришлось поставить вид от первого лица. А это мы удачно зашли, объявила м и к о шагая на поляну. У него возникла необъяснимая тревога. Слишком уж призывно выглядела полянка. Но ничего ужасного не произошло. м и к о подхватила первый алхимический гриб, второй. Кстати, анимация укладывания лута в к о т о м к у висящую сзади на поясе чернокнижницы, не б ы л о Поднятые предметы просто исчезали из ее рук, перемещаясь в слоты инвентаря. Рядом с ней возник небольшой демон-прислужник. Он был из породы бесов, мелкий и зловредный. для противников хозяйки, разумеется, беспериодически отпускал и з в и и т е л ь н ы е комментарии на своем языке. То, что они и з в и и т е л ь н ы е Егор понял по интонации. Ой, смотри, фейка! умелилась девушка. Фею повисшую над одним из грибочков на краю поляны он заприметил первым, но поначалу решил, что это моп из числа декораций. В Ракуяне было много декоративных безуровневых собак дворняг на улицах Лунного Приюта. Ярко цветастых бабочек, шустрых воробушков. Ягодка, грибная фея первого уровня. Мико, подойдя ближе, протянул а к ней руку. Небольшая фея с ладонь в коротком зеленом платьице со стрекозиными крыльями и огромными изумрудными глазами на пол лица не испугалась. Звонким р у ч е й к о м над полянкой разлился ее смех. Привет, пискнула она. Я ягодка, а вы кто? Они по очереди назвали себя, после чего фея, продолжая висеть в воздухе, изобразила Книксон. Это квест, написала в чат Мико. Главное не спугнуть. Все ли у тебя хорошо, ягодка? спросила Мико. Не нужна ли какая помощь? Помощь? удивилась Фейка. Вы пришли помочь? Да, да, закивала Мико. Мы очень хотим помочь, только скажи, чем. Помочь, помочь! Ягодка оперлась подбородком на к у л а ч о к задумавшись, вдруг с т р е п е н у л а с ь и резко взлетела выше, оставляя за собой россыпь зеленых искр. Да, помощь нужна. Не очень-то она сообразительная, подумал Егор. Понятно, вряд ли под таких мобов выделяется много вычислительных мощностей. Да много ли мозгов поместится в столь к р о ш е ч н о й головки? Там! Указала фея в центр поляны. Там нужна помощь. Она щебетала одну и ту же фразу про там и помощь, и Егор наконец отправил варваров вслед за Мико. И как только шагнул на с о ч н о зеленую траву поляны, все мгновенно изменилось. Мир поблек, потеряв краски. Назад! – ойкнул Мико. Повинуясь движению Стика, Гор попятился, но что-то п о д т о л к н у л о его обратно. Он обернулся. позади клубился непроницаемый туман, грязно-желтый, едкий. ч е р т ы х н у в ш и с ь Егор убрал вид от первого лица и вернул камеру на максимальное удаление. Стало видно, что вся поляна окружена туманом. Событие грибная фея началось. Вы не можете покинуть поляну, пока она накрыта ядовитым покровом феи. Срок действия купола 90 секунд. Таймер начал обратный отсчет, а игра выдала сообщение. Покров ф е вампир Кровинка нанесла вам 20 единиц урона. Гор, очки жизни 305 из 325». 5 Не подходи к краю поляны, предупредил Гор. Там купол жизнь сносит. Вижу, откликнулась Мико. Но где? Она не договорила. Ягодка исчезла, а из куста, растущего в центре поляны и покрытого странного вида наростами (грибами), выбралась девушка с алыми крыльями, как у стрекозы, и в коротком сексуальном платьице. А еще с огромными глазищами героини аниме, но выпуклыми и красными, да к тому же с выступающими вперед кривыми острыми зубами. м и к у что-то испуганно пискнула, а Егор на диване протянул: "Твою же ж мать!" Ибо внешностью хозяйки поляны была и правда пугающая. Кровинка, грибная фея, вампир десятого уровня, локальный босс. Она к тому же вампир. Что-то этот сказочный фантазийный мир не больно-то и светлый, подумал Егор. Тут еще и бес Мико с пронзительным верещанием раз воплотился. Какой-то антимагический дебаф на этой поляне. Отчаянно выкрикнула девушка, безуспешно совершая пасы. У меня демон не призывается, она выругалась. А кровинка, з а т р е п е т а в крыльями так, что они слились в кроваво-алые облака, со страшающим шипением рванулась вперед, не касаясь ногами травы. ф е я у д а р и л а с ь от чернокнижницу, отбросив ее назад прямо на купол, и внизу экрана побежали логи группового боя. Вампир кровинка нанесла чернокнижнице Мико 45 единиц урона. м и к о очки жизни 75 из 120. По к р о в феи вампир кровинка нанесла чернокнижнице м и к о пять единиц урона. Мику, очки жизни 70 из 120. Но все, конец нам. Обреченно выдохнула чернокнижница, но Егор был другого мнения и его меч ударил фею сбоку. Нет, не ударил. В последний момент кровинка мгновенно переместилась назад. Выглядело это как блинк, то есть маговская телепортация на короткие дистанции. д в у р у ч н ы й меч отнятый у непобедимого гладиатора р а с с е к лишь воздух. Мимоходом Егор подумал, что в исполнении воина клинок наносил дополнительный урон воздухом и оставлял след. Видимо, т о были красивые спецэффекты и приемы эпического класса. Таймер показывал 70 с е к у н д до окончания действия покрова феи. Хозяйка полянки снова атаковала Мико, к л а ц н у л и кривые зубы, и чернокнижница лишилась еще 20 очков жизни. Варвару тоже досталось. Новая атака босса сняла еще 40 очков. Три отчаянных контратаки ни к чему не привели. Всякий раз фея бешено т р е п е щ а л ы м и крыльями ускользала, рывками перемещаясь по воздуху с неуловимой для глаз скоростью. Ее стремительные атаки и повешенный дот кровотечения снизили жизнь города жёлтой зоны. Не помогали ни уклонения, ни блоки. Босполянки с всегда находил брешь в защите. После очередного бесплодного удара по экрану пронеслась строчка. Сила плюс один. Хоть что-то хорошее. После запрета р а з р а б о в т р е н и р о в к а ми характеристики больше не поднимались. Но хоть так в боях. На поляне предстояло находиться еще целую минуту, и Егор понял, что столько они не продержатся. Тем более м и к у не могла ничего с к о с т о в а т ь а его удары не достигали цели из з а б е ш е н о й скорости кровинки. Нужно было менять тактику, и когда ф е я после очередной атаки снова ускользнула от удара, он крикнул Мико: "Беги на ту сторону поляны и атакуй ее сзади, когда я скажу. А ты, беги". Оставалось 45 секунд, а у в а р в а р а было всего 55 очков жизни. Но у Чернокнижницы и того меньше, так что Егор решил вызвать огонь на себя. Пока Мико о б б е г а л а поляну по периметру, стараясь не касаться покрова, он выкрикнул ей вслед: а такую покрыльям! И, замахав мечом, стал подступать к фее, чтобы сагреть ее на себя. Та, шипением, бросилась к варвару, к л а ц н у л и зубы, еще двадцать пять очков далой. Совсем плохо. Но в этот же миг Мико, п р ы г н у в ш и я к фее сзади, нанесла ей удар кинжалом точно покрыльям. Есть! Повесел он на нее замедление! – крикнула девушка. Кровинка завизжала и опустилась ниже, впервые коснувшись ногами травы. Крылья за спиной замедлились, снова стали различимыми. Чернокнижница Мико нанесла вампиру Кровинке 20 единиц физического урона. Кровинка, очки жизни 480 из 500!» И дальше Егор уже не позволил ей ничего сделать. Раньше он не мог выплеснуть накопившуюся злость, потому что варвар попросту не попадал по хозяйке поляны, а теперь с огромным удовольствием излил на фею всю свою ярость. Берсерк, контратака, удар сверху, гнев варвара, двойной удар, коварный удар и завершающая вишенка на торте берсерка еще один удар сверху. Все приемы прошли, но произошло кое-что еще. Открыли новый прием зубодробительная ярость б е р с е р к а Зубодробительная ярость б е р с е р к а В режиме б е р с е р к а персонаж наносит серию известных приемов в случайном порядке. Вероятность каждого следующего удара серии снижается на случайное значение. Тем временем Мику тоже добавил а жару, успев четырежды проткнуть Фею своим кинжалом, лезвие которого мерцало серебряным светом. Виск к р о в и н к и достиг у л ь т р а з в у к о в о й тональности, и она рухнула на землю, извиваясь и с у ч а длинными ножками, стала прозрачной и исчезла. Кровинка грибная фея вампир десятого уровня убита, плюс двадцать пять очков опыта. В тот же миг окружающий лес снова расцвел красками. Покров феи пропал. Ох, только и вздохнула Мику, опуская кинжал. Смотри, с этой мемры красноглазы кое-что дропнулось. Я п о л у т ю Давай, согласился Егор, откладывая геймпад. Плечи затекли, запястья ныли, и он принялся массировать их. Логи в чате показали, что в результате эпичной битвы на поляне им достались две запечатанных синих колбы с маной, алхимические ингредиенты к р ы л ь я грибной феи, зубы грибной феи, четыре кристалла, а также синий редкий предмет. Одяние е к р о в и н к и доспехи, корпус, ткань, качество, редкий предмет, защита 42 плюс 15 к выносливости плюс 27 к интеллекту плюс 11 к мудрости плюс 19 к духовности. Прочность 60 из 60. Ахренеть! завопила м и к о Синка, 72 очка характеристик, нифига себе! Первый раз вижу, писец просто. г о р ч и к да ты везунчик. Доброс, «Да ь смутился Егор. Нифига! Не согласилась девушка и тут же спросила: "Не против, если запчасти от Феи я себе возьму? Хочу качать алхимию". Не вопрос. Что с Синкой ь будем делать? Можно продать и поделить, но если по справедливости, то мне он больше подходит. Я же только тряпки могу носить. Без проблем, забирай, ляпнул Егор не подумав. Оу, чувак, ты хоть понимаешь, сколько он стоит? То, что мы с Ганкеров д о ф и г а з е л е н и подняли, не значит, что ее в игре много. Они просто то ли сами реалом вливались, то ли награбили. А так в песочнице редко у кого полный комплект зелени. А тут синка. Так я ж с в о и на того две синки поднял, Мику, признался Егор. Да? удивилась девушка, ее глаза распахнулись. Точно. Бонжикераса, круто, поздравляю. Она подумала, махнула рукой. Хм, тогда ладно, забираю с Фейки все. Закончив делить лут, быстро собрали оставшиеся на поляне грибы и собрались идти дальше. Но Егор вздумалось попробовать повторить зубодробительную ярость Берсерка, пока не забыл. Сочетание кнопок и движения геймпадом было таким же, как название зубодробительным, вернее, ломающим пальцы. За несколько попыток исполнить серию удалось лишь раз, да и то недолго д л и л а с ь я р о с т ь ограничившись двумя приемами. В общем, т е о р е т и ч е с к и комбо было убойным, но в реальном бою мало применимым. Никто не будет ждать, пока Егор прожмет все кнопки. Он даже Мика заскучал, глядя на дрыгающегося варвара. Гор с м и к у пошли дальше. Основной квест алхимика они решили закончить как можно быстрее, ни на что больше не отвлекаясь. Прямо с поляны направились к у х а ю щ е м у болоту, где быстро насобирали почти полтора десятка цветов. Здесь было туманно и тихо. В мутной глубине топи появился силуэт какого-то крупного моба с извивающимися огромными щупальцами, но не сагрелся, схлюпаним исчез. Не знаю, кто это. п о ж а л ми к а п л е ч а м и В ответ на вопрос Егора. Отсюда так вообще на бегемота похож. Сонный он какой-то, заметил Егор. Спит на ходу. На обратном пути повстречалась еще одна стая волков, а потом и кабан. После убийства которого чернокнижница достигла восьмого уровня. Мимо трижды пробегали игроки, но ганкеров среди них не попадалось. Очередной встретившийся игрок с выпендрежным именем "Хладнокровный каратель" долго пытал их, не видели ли они где-то в округе Рарника, волка-крушителя, с которого выпадало что-то невероятное. Нет, отрезала Мико. Однако х л а д н о к р о в н ы й каратель еще долго не отставал, набиваясь в группу и с уля поделиться лутом, если они вместе найдут и прикончат арарника. Отчаявшись их убедить, он выложил последний козырь. м а у н т с него падает, легендарный, призрачный волк. Ну ж, пойдемте, друзья. Друзья на отрез отказались. Когда х л а д н о к р о в н ы й каратель от них отстал, Мико пояснила: нашел дурачков. Байками заманивает нубов в г л у п ь е леса, а там в засаде п о д е л ь н и ч к и его сидят, раздевают, убивают, потом еще глумятся. Так раз ты знала, над был надавать ему по шее. Возмутился Егор. Ну уж нет, зачем нам клеймо Ганкеров? Он же просто утка п о д с а д н а я ты же видел. Ник у него белый. Дорогу Егор рассчитал правильно, и в город они вступили как раз с западной стороны, где стоял дом-башня алхимика. Хозяина на первом этаже не было, и Егор опять поймал себя на мысли, что будет, если обворовать дом. Вон систем а подсвечивает всякую книгу на пепитре, посуду на столе, пучки трав и свитки на полке. Рисковать он все же не стал. Они поднялись на второй этаж и там встретили х о з я и н а который прохаживался по своей л а б о р а т о р и и о р а н ж е р е и Смог ли ты выполнить мое задание, смелый варвар? осведомился Мартан. Я принес все, что ты просил, ответил Егор. Они с Микко передали хозяину всю флору, часть которой собрали по заданию, ингредиенты для проявления карты, а часть для побочного квеста захватить по пути. Задание захватить по пути выполнено. Награды 8 кристаллов плюс 12 очков опыта. Ваше отношение с гильдией алхимиков улучшено плюс один. Равнодушие. Необходимую субстанцию алхимик приготовил быстро, после чего, вооружившись большой глиняной чашей и кистью, подошел к раме с растянутой на ней чешуйчатой шкурой водяной нежити и обмазал ее веществом из чаши. Варвар Смико стояли за его спиной. Чешуя засияла, переливаясь красками, и на ней медленно проступила карта окрестностей. Егору почудилось, что он узнает о ч е р т а н и я болота, где они только что были. Точно, а вот и речка, и даже часть города видна. На прямоугольнике одного из домов возле реки, в районе, обозначенном на карте как Микетская слобода, заискрилась точка. Опа, сказал Егор, приглядываясь. А я это место знаю. Что за место? Уточнила м и к у Да это ведь тот магазин. Точно. Какой магазин? Шохима. То есть уже его сестры, потому что он сам погиб. Да я ж тебе рассказывал, божественные одежды, магазин в подвале которого я убил водяную нежить, с которой и выпала эта карта. Но почему точка только одна? Ты говорил, должен быть набор для цепочки квестов. Мартан как будто бы не слышал их диалога. Когда чешуя прекратила мерцать и стало ясно, что другие светящиеся точки на ней проявляться не спешат, он повернулся к гостям и важно объявил: «Чувствую я, не все еще трудности позади. Как видите, моего мастерства недостаточно, чтобы узреть все тайные места, где спрятаны доспехи болотного бога, ужасного торфу». Быть может, получение первого предмета доспехов откроет нам глаза на то, где схоронен следующий. Откроет глаза? переспросила Мику. Задание, ингредиенты для проявления карты выполнено. Награда плюс сто очков опыта. Ваши отношения с гильдией алхимиков улучшены плюс два. Равнодушие. Варвар приблизился к шестому уровню, но Егор на это даже не обратил внимания, потому что алхимик. По-прежнему, будто не слушая чернокнижницу, продолжал: Желаешь ли ты, могучий варвар, добыть на р у ч и полученные торфу от лесной богини веспы? Еще как, алхимик Мортан! воскликнула м и к о но тот ее проигнорировал. Желаю, сказал Егор. Тогда возьми сию карту и вооружившись моим благословением, отправляйся в путь. Пафос напропел Мортан. Вам доступно первое задание уникальной квестовой цепочки: доспехи Веспы. Таинственные наручи. Таинственные наручи, часть проклятых доспехов Веспы, спрятаны в подвале одного из городских зданий. Отыщите их. ю х у Ликую Егор все же удивился, подумав, странный квест, ни слова о наградах. Может что найдешь, что и получишь. Ну, то есть наручи. Мартан снял чешуйчатую карту с рамы, протянул ее Варвару, и карта исчезла из рук алхимика, перекочевав в слот инвентаря Агора. Иди же! напутствовал он по-прежнему игнорируя м и к у хотя задание они получили оба. На улице е г о р сказал: Я направление помню, идем сразу туда. Нет уж! неожиданно запротестовала девушка. Давай к перерыву сделаем. Почему? Хочется ведь побыстрее. Может и хочется, но я устала. У меня тут, знаешь, сколько сейчас времени? Уже з а п о л н о ч а я с семи утра на ногах. Спать пора. Как-то неправильно мне идти за этими наручами одному. А вот и не иди. Давай завтра встретимся сразу у того магазина и продолжим. Егору пришло в голову, как с п о л ь з о й провести ближайшее время, и он согласился. Они у с л о в и л и с ь о времени, после чего Мику, а вернее ее хозяйка, покинула игру. Он же направился прямиком к реке. Старый рыбак Сантьяго мирно дремал, сидя в плетеном кресле. Рядом в деревянном ведре плескалась рыба и лежало несколько у д и л и щ с простецкими поплавками из гусиного пера. Одно из них, возможно, позволит Егору привязать первозданное кайло хозяйки медной горы, и тогда... что тогда будет, додумать он не успел. Позвонил Арам, шеф бригады перевозок. Егор, ноги в руки и бегом на лесную. Жирный заказ, надо два коттеджа перевезти. Это надолго, но и заплачу щедро. Две штуки сразу на руки. Разум не поспевавший за событиями обреченно вздохнул, а спина загодя взвыла. Опять таскать по морозу мебель без перекуров несколько часов подряд в темноте, боясь поскользнуться. д Потом подоспела мысль: а чего ради? Ради двух косарей? Алло, ты слышишь? Чего молчишь? От радости язык проглотил. Ага, ответил Егор. Но я не смогу, Арам, спасибо. Э, э, ты чего? В удивленном голосе шеф абригады перевозчиков прорезался характерный акцент. Смотри, подведешь, больше не позвоню, номер твой забуду, удалю ко всем чертям. Я как-нибудь переживу. Будь здоров, Аром.